Глава четырнадцатая. Наверное, она что-то снова делает не так. Лезет не в свое дело, как сказал бы ей Паша, и укатил куда подальше, чтобы не вникать в ее проблемы Егор бы просто тяжело глянул, после чего посадил бы под замок. Сегодня ее не мог никто контролировать, и она могла делать, что захочет. А началось все с того, что она шла ранним субботним утром со стадиона и тут же увидела этого человека.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 Собачница возмутилась и принялась на него кричать. Тот начал отвечать ей, завязалась перебранка. Но не в этом суть. Не грубые обоюдные оскорбления привлекли внимание Лизы, а внимание ее привлекло то, что внешность мужчины совпадала с приметами, о которых рассказывал Егор. И вместо того, чтобы идти к своему подъезду...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 Лиза сверилась с бортовым навигатором. всё верно, там только дома, никаких промышленных объектов. Дома очень, очень обеспеченных людей, судя по высоким заборам и черепичным крышам, покрывающим три, а то и четыре этажа. Куда они ехали, она понятия не имела. Надо было бы позвонить хоть кому-то, либо Маринке, либо Егору». Но она боялась и человека упустить, и нарваться на шквал возмущения, поэтому терпела и ехала, стараясь держать дистанцию. Черная машина человека, наоравшего на соседку с карликовым шпицем, остановилась внезапно. Остановилась возле ворот дома под номером 27, Загородная улица, 27. Он вылез из машины, старательно пряча лицо под капюшоном длинной ветровки. Обошел машину и двинулся к воротам, а дальше все. Лиза его упустила из виду. Видимо, он все же вошел вовнутрь, его впустили. Она просто просмотрела, пока гуглила адрес, по которому они приехали. Загородная улица, дом 27. Красивая улица, зеленая. Много хвойных деревьев. Даже птицы, казалось, здесь диковинные, перепрыгивают с ветки на ветку. Никак везде. За заборами наверняка и пруды с красивыми золотыми рыбками, и шикарные цветники, и дорожки, петляющие среди цветников. Загородная улица. Кому же навелся дядя, поскандаливший с безобидной собачницей? Мобильный интернет висел как никогда. Лиза чертыхалась и снова и снова забивала в поисковик адрес. Наконец-то!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 «Надо срочно вызвать подмогу. Пусть на нее ругаются, пусть даже орут, но она должна предупредить». Она нашла Маринкин номер, но от набора ее номера отвлек осторожный стук по водительской двери. Лиза неосмотрительно опустила стекло, чуть сунулась наружу и чуть не ткнулась носом в молнию той самой куртки, в которой щеголял преследуемый ею человек. «А? Что? Что вам надо?» Она перепугалась. В животе трусливо ёкнула, попыталась отпрянуть назад, но мужик успел ухватить её за шею и притянуть к себе. «Это я у тебя», — хотел спросить, детка, — «что тебе надо?» «Мне? Мне ничего?» — прохрипела Лиза. Ей сильно сдавило шею от неудобной позы. Она шарила руками дверной обшивки, пытаясь найти кнопку стеклоподъёмника.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 «А зачем вы на меня напали во дворе в темноте, а? Забыли?» Лиза, наконец, нащупала кнопку стеклоподъемника и нажала ее. Вот дура, она сделала только себе хуже. Поднявшееся стекло чуть ее не удавило. Пришлось опускать его обратно. «Отпустите меня быстро, я закричу!» Она сипела из последних сил, вытащила руки и попыталась оттолкнуть человека, удерживающего ее за шею. Ничего не вышло.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 Он убьет ее сейчас, сломает шею, а потом свезет в ее же машине куда-нибудь и утопит в реке. Дура! Надо было сразу Егору позвонить или хотя бы Маринке. Она ведь пыталась набрать ей или набрала все же. Может, подруга ее слышит и уже бьет тревогу? И она выкрикнула сипло слабеющим голосом. Что вы делаете на загородной улице около дома номер 27? Здесь живет Логинов. Что вы здесь делаете? От ее вопроса он опешил. Смотрел глаза в глаза мгновение, потом с возгласа. «А ну-ка, погоди, умница!» Открыл дверь и вышвырнул ее на землю. Нашел ее телефон, упавший под сиденье. Что-то в нем поискал, посмотрел, почитал. «А ты впрямь, умница, детка!» Тихо хихикнул мужчина и следом с силой опустил на ее телефон квадратный каблок тяжелого спортивного ботинка И приказал. «Вставай!»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 Он снова одной рукой схватил ее за шею, и там снова что-то хрустнуло. «Запомни, что я тебе сейчас скажу». «Ага, запомню», — шепнула она. «Если призывает ее память ей в помощь, значит, она ей еще пригодится. А если пригодится, значит, она не умрет прямо сейчас вместе с памятью. У нее есть будущее. Ура! Господи, услышал, спасибо!»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 и красота низкорослых деревьев, высаженных вдоль проезжей части, казалась зловещей. «Я не причинил тебе вреда, детка. Ты сама за мною ввязалась. Но больше я тебе этого делать не советую. И сейчас уезжай отсюда, не мешай моим планам. Ты меня не видела. Я тебя». «Идет?» Он почти целовал ее щеку, проговаривая все четким шепотом.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 Лизу передернула. «Неужели он вынудит ее присутствовать при убийстве? Нет, только не это. Ты должна будешь свидетельствовать, что я ничего не сделал Логинову, детка. Как бы мне не хотелось этого, я не тронул его. Ты должна это будешь подтвердить, если тебя спросят. Все, пока, детка». И заметно, припадая на одну ногу, этот странный человек быстро дошел до своей машины, сел в нее и уехал. «Она жива?» Лиза принялась ощупывать себя, будто это чудовище отщипнуло от нее кусочек, убегая. Все на месте. Все ее тело, не считая разбитых коленей, не пострадало. Даже боль в отпустила. «Она жива!» Он не убил ее, не убил Логинова. Почему-то передумал. Плевать. Она, главное, жива.